Ниль Блэк. «Боги и монстры». аннотация «Мне нравится, когда ты плачешь. Ты такая красивая в своем отчаянии». Роман о мафии, где нет, сказанное не тому человеку, может стоить жизни, и не факт, что одной. Глава 1 Shadow of Night. Берген Алпайн. Особняк семьи Росси «Я ненавижу тебя за твою слабость!» На полу гостиной фамильного особняка, сильно помяв роскошное платье от александр МакКвинн, сидит единственная дочь бывшего дона семьи Росси, 23 Мария, любимица желтой прессы, идеал и кумир девушек Манхэттена. Принцесса, самой влиятельной семьи города, утирает ладонями распухшее от слез лицо при этом безбожно портит труд лучшего визажиста страны и отказывается встать с пола. По комнате, шурша подолом красивого бледно-розового платья от ателье Версачи, нервно ходит мать девушки Клаудия. Отец Марии, Микеле Росси, вальяжно развалился на диване и тянет пальцы к пуговицам на жилете от своего смокинга, который зажал грузную тушу и не дает дышать. «Встань, приведи себя в порядок и выйди к гостям». Чуть ли не молит дочь-мужчина, в душе проклиная своего портного и, наконец-то, освободив свой немалых размеров живот. Нельзя, чтобы Бало застал тебя здесь. Не надо его злить. «Тебе плевать!» – надломленно отвечает ему Мария, мнет в руках подол платья, вышитые камнями и жемчугом. Даже отдирает парочку от нервов. «Всем плевать на то, что я выхожу замуж за человека, который старше меня на двадцать лет, за человека, которого толком не видела!» «За человека, которого не люблю!» «Прошу тебя, не драматизируй!» Наконец-то подает голос Клаудия и останавливается напротив дочери. «Я не любила твоего отца, но это не помешало мне стать супругой будущего Донна и родить ему троих детей. Не веди себя как простолюдинка. Твой муж – наследник влиятельной семьи. Его родители занимают высокие посты в правительстве. И если твой брат считает, что тебе надо связать с ним жизнь, то ты так и сделаешь». «Мой брат – чудовище!» Пытается перекричать мать, девушка. Ему плевать на меня. Ему главное его бизнес. Вы боитесь его, хотя сами его создали. Вы даже меня на алтарь его амбиций положили. Меня, собственную дочь. Хватит, кричит на нее женщина. Если ты такая умная и сильная, скажи ему все в лицо. Я послушаю. Двор полон гостей. На вашу помолвку приехали самые важные люди двух стран. А ты сидишь тут и сопли на кулак наматываешь. «Я люблю Леона!» – переходит на рыдание Мария, продолжая размазывать остатки макияжа, на который ушло три часа. «Этого оборванца?» – подскакивает с дивана Микеле. «Какого-то уличного художника?» «Моя дочь!» – багровеет мужчина. «Забудь! Твоя любовь стоит во дворе и ждет тебя! Прекрати меня!» позо Все трое, находящихся в комнате, резко поворачиваются к двери, в которую входит младший сын Микеле, И вот уже как четыре года новый дон семьи Бальтазар Росси. Он бросает полный презрения взгляд на вмиг побелевшую и даже пытающийся подняться с полосестру и подходит к дивану. На Бальтазаре, или как его зовут близкие Бало, как и всегда, сшитый специально для него лучшим портным страны, черный, сидящий как влитой костюм, надетый на темно-синюю шелковую рубашку. Его волосы зачесаны назад, а один взгляд антрацитовых глаз – заставляет умолкнуть всех присутствующих. В комнате наступает абсолютная тишина, и даже слышно тиканье часов в викторианской эпохе на стене. — Ты уже приехал? — прокашливается Клаудия, отчаянно пытаясь взять себя в руки. — Мы только вот собирались выйти к гостям. Продолжает тараторить женщина и медленно проходит к сыну. — Приведи себя в порядок. Ледяным тоном приказывает сестре Бальтазар, при этом даже не смотря в ее сторону. — А где Гаспар? Все еще пытается разрядить обстановку Клаудия. Помолвку сестры он не пропустит. И даже если придется доставать его из-под очередной шлюхи, Калом достанет. Отмахивается Бальтазар и, встав на ноги, двигается к выходу. «У меня слишком мало времени, поэтому не будем тянуть». «Бало!» – доносится писк с угла, где до этого сидела Мария, и мужчина, остановившись на полпути, поворачивается к ней. «Ты делаешь меня несчастной!» Клаудия и Микеле вмиг бледнеют. Первая лихорадочно придумывает, как бы встрять между детьми, а второй глазами ищет прислугу, чтобы ему поднесли коньяка, желательно бутылку. Малышка. Скорее скалится, чем улыбается боло и медленно идет к сестре. Он опускается на корточки перед девушкой и берет ее руки в свои ладони. Ты будешь счастлива. Просто ты слишком мала, чтобы знать, что такое счастье. Я тебе его, считай, дарю. Уверен. Моя сестренка умница и не позволит ничему обрачить настроение своего брата. Он нагибается и оставляет короткий поцелуй на лбу зареванной девушки. А теперь поднимись к себе, приведи себя в порядок и спускайся во двор. «Я не люблю его», — всхлипывает Мария. «Докажи тому, кого любишь, что твоя любовь не просто слова», — кратчиво говорит Бальтазар, убирая выбившуюся из прически девушки прятку волос за ухо. Порадуй, брата, иначе груст твоей любви похоронит твоего бродяжку-художника. Да-да, продолжает поглаживать по волосам девушку Бало. Я знаю его. Ненавижу тебя. Я тоже тебя люблю. Бало еще раз целует девушку и, поднявшись на ноги, идет к выходу. Лея! Громко зовет Клаудия, и в гостиную входит хрупкая женщина лет сорока. Проводи Марию в ее спальню и проследи, чтобы она привела себя в порядок. «Да, госпожа», – кланится женщина и идет за буквально тащащей себя к лестницам девушкой. Огромный двор самого дорогого в округе Берген особняка украшен лучшими дизайнерами и флористами мира, специально привезенными со всех уголков земли для этого дня. На мероприятии играет любимая группа Марии. Столы ломятся от изысканных блюд и закусок. Бальтазар распорядился открыть семейный погреб, поэтому гости этим вечером наслаждаются лучшими винами годами коллекционируемыми семьей Росси. Сам Дон медленно ходит между столами, принимает поздравления, слушает просьбы и пожелания и тепло со всеми общается. Бальтазар как раз слушает хвалебные речи близкого семье конгрессмена, когда замечает идущего к нему старшего брата Гаспара. «Отойдем». Нагибается к нему Гаспар и приветливо кивает его собеседнику. Еще час, и новость о сенаторе появится на всех телеканалах страны. «Ты сделал все, как мы и договаривались?» Осматривает двор, спрашивает младший. «Конечно», – усмехается Гаспар. «Его убила семья Феретти. Мы вчера с ним заключили контракт, посадили пару деревьев, профинансировали строительство школы. Зачем нам убивать его?» Театрально разводит руки старший «Ах, да», – подмигивает он брату. «Совершенно случайно оказалось, что шлюха, с которой он проводил ночь, принадлежит семье Феретти». И уж точно случайно то, что его убили ударом ножа в сердце. Их знак оставил. Обижаешь, дуется Гаспар. В корпорацию мы не обращались. Разрешения не просили. Я даже своим дело поручать не стал. Сам все сделал. Чудесно. У нас помолвка. Нам не до убийств. Мы вне подозрений. Усмехается Бало. Сто лет сюда не приезжал. Гаспар бросает взгляд на особняк, вдыхает воздух полной грудью и подмигивает мимо проходящим дамам. «Никто не обидится, если, выразив почтение сестренке, я уеду в рояль», спрашивает разрешение у брата. «Сегодня мы больше не работаем, поэтому поезжай, я присоединюсь к тебе позже», хлопает его по плечу Бало и двигается в сторону только прибывшего сенатора. Манхэттен Квартира заместителя начальника отдела по борьбе с организованной преступностью полиции Нью-Йорка Майкла Амато. Не дали аккредитацию. Что за бред? Возмущается Айна, попутно натягивая на себя джинсы и двигаясь к кухне. Нет, ты представляешь, это какой-то маразм. Будто бы это госдепартамент страны, а не какая-то вечеринка. С каких пор на освещение такого рода мероприятий мне нужна аккредитация? Чуть ли не кричит девушка. Они превратились в богов. Это мы сделали их богами. Она протягивает руку к обжаренному бекону на тарелке и, прикрыв веки, с удовольствием его жует. Это временно. Майкл кладет перед ней яичницу и идет к холодильнику за соком. Как возвели на престол, так и опустим. Хотя ты мне так была нужна на этой помолвке. Знаю, грустно-бурчитайно. Я сама так ждала этого дня. Там все. Еще семьи из Азии прилетели. Представь, сколько бы интервью, сплетен я бы там собрала но помолвка закрыта для прессы. «Надеюсь, на свадьбу ты уж проберешься? Такое пропускать нельзя. А то без тебя я будто слеп». Майкл тоже садится за стол и тянет поближе свою тарелку. «Прости, любимый», с полным ртом отвечает Айна. «Обещаю, я туда прорвусь. Все связи использую. Я знаю, как тебе важно покончить с Росси». «Очень важно», вздыхает Майкл. «Хоть двадцать лет потратить на эти дни в полицейском участке бесполезно» одно доказательство, одна сенсация, и я приведу в суд этих сукиных детей. Вот тогда кресло капитана будет моим. Эта жирная свинья, сейчас его занимающая, только и знает, что тени свои боится. Не дает лишних движений делать. Так правосудие никогда работать не будет. Понимаю, сама у вот такой работаю. Айна продолжает ковыряться в вилка в яичнице и задумывается. Но в любом случае, твоя безопасность для меня важнее всего. Поэтому, если не пустят и на свадьбу, мы это переживем. А ты санкционированных шагов не предпримешь. А через забор перепрыгнуть, заливается смехом майна Ладно, доедай быстрее и выходи первой, подгоняет ее Амато. Мне сегодня надо пораньше в участок, так что я выйду следом. Как же мне надоело прятаться. Недовольно бурчит девушка и отодвигает тарелку. Ну, малышка, ты же все понимаешь. Накрывает рукой ее ладонь Майкл. Разнюхай, кто про нашу связь и мне повышения не видать. Ты ведь знаешь, что связь со скандальной журналисткой мне звезд не добавит. Знаю, прости. Просто капризничаю. Вздыхает Айна и встает из-за стола. Я получу должность, докажу свою компетентность, а потом можно будет не прятаться. Майкл подходит к ней и притягивает к себе. Мы сразу же съедемся и нормально с тобой заживем. Он долго целует девушку и отпускает, только вспомнив про время. Айна натягивает футболку и, схватив свои вещи, идет на выход. Она пару раз осматривает улицы из подъезда и, только убедившись, что никого нет, быстрыми шагами идет в сторону соседнего квартала, где оставила ночью свой БМВ. «Совсем обалдела! Сильно опаздываешь!» – стоит Айне усесться за свой рабочий стол, как прямо на него же плюхается ее босс и хороший друг Ким Дэван. «Работала!» – бурчит Айна и включает ноутбук. «Вижу по засосам на твоей шее, что очень много работало», – усмехается Деван и протягивает ей кофе. ты да ей так расстроена, а еще ты меня достаешь», – огрызается Айна, но кофе берет. «Все еще не смиришься, что тебя на помолвку принцессы Рости не пустили?» «Вообще-то это ты должен возмущаться, ты же босс, а мы потеряли столько материала». «Скажу тебе по секрету, подальше от ушей Мегеры». Косится в сторону стеклянного кабинета главного редактора Деван и нагибается ближе. Я даже рад, потому что тебе туда соваться не стоит. «Перестань, а то я начну думать, что ты трус!» кривит рот Айна. «Я просто трезво мыслю», пожимает плечами Деван. «У меня жена, двое детей. Я не ищу приключений на свою задницу и очень не хочу, чтобы твоя их нашла. До этого мы работали по мелочам. Сутенеры, мелкие наркоторговцы». Но ты, малышка, полезла в высшую лигу. А там просто угрозами или дохлыми крысами перед дверью не обойдешься. Уж я-то знаю. Мы не в светской хронике работаем, злится Айна. Но старается не повышать голос. Мы занимаемся расследовательской журналистикой. Семья Росси в прошлом году убила своей наркотой 230 человек. Тебе показать статистику? Да, ту самую, которую правительство прячет. Они объясняют смерти чем угодно, только не наркотиками. Потому что боятся его, как собаки. И потому что у многих есть с ним общий бизнес. Ты прекрасно знаешь, о ком я говорю. В Нью-Йорке после вытеснения латиноамериканских поставщиков работают три семьи, а самые крупные партии поставляют именно Росси. Я это знаю, ты это знаешь. Но что мы делаем? Мы терпим. Трясемся перед ними. А потом твердим на весь мир, что СМИ – это четвертая власть, что нам под силу все поменять. Я в это все равно верю, и я поменяю. Они оступятся рано или поздно, а я поймаю этот момент, а потом им не отмыться. Тут главное – открыть глаза общественности, а наша газета – лучший для этого способ. Мы посадим не только Росси, но и всех тех коррумпированных сенаторов и конгрессменов. «Ох, переживаю я за тебя, очень сильно», – грустно говорит Дэван. «Попадись ты им на глаза, даже твой отец тебя не вытащит, поэтому не лезь на рожон. Ты слишком молода, чтобы, как наш бывший коллега, сдохнуться дома от газа». Мы ведь знаем, что это был не несчастный случай. Напиши лучше про геев, которые вчера в Бруклине подрались. Народ любит зрелище, а кровища там было много. Наш фотограф как раз сейчас фотографии редактирует. «Сам про это пиши», – огрызается Айна. «Я хочу пару звонков сделать и заказать новое платье». «Зачем?» – приподнимает бровь Деван. «В конце месяца я иду на свадьбу», – подмигивает ему девушка. «Глупый, амбициозный ребенок». Тяжело вздыхает Деван и возвращается в свой кабинет. «Куинс, домик семьи Пол. Ты опять сильно устала, у тебя напряжены все мышцы. Крис делает мягкий массаж, сидящий в кресле маме. Мне не нравится, как ты выглядишь, я обеспокоюсь». «Помолвка из меня все силы выжила», – вздыхает женщина и морщится, когда Кристина надавливает на болезненные точки. «Ну, хоть бы выходной тебе дали, ты работаешь трое суток без сна». Возмущается девушка, продолжая массировать шею женщины. «Госпожа никому не доверяет, кроме меня». устало вздыхает Лея. «Я должна быть начеку, следить за слугами, обеспечивать ее всем, что она пожелает. Ты же знаешь, она капризная, а работу терять мне сейчас нельзя». Она изверг восклицает Крис. «Ты могла бы хотя бы завтра взять выходной. Ты заслужила!» «Я постараюсь с ней поговорить. Может, она разрешит хотя бы пораньше уйти? Я на ногах еле стою». Хочешь, я выйду за тебя? Я ведь уже пару раз тебя в прошлом году заменяла, я знаю, что и как. Один день я с ней повожусь, а ты отоспишься», предлагает девушка. «Не знаю, согласится ли она. И потом у тебя уроки, своя работа», отмахивается Лея. «Со следующей недели я не учусь, как раз экзамены сейчас сдаю. Я могу и в кофейне взять выходной», настаивает Крис. «Спроси у нее завтра. Если что, я тебя заменю». А ты ту неделю опять комплекс лечения для сердца и общего состояния примешь. Ты мое солнце. Тепло улыбается дочери Лея и, приподнявшись, целует ее в щеку. А теперь пойдем, я тебя покормлю. Семье Росси принадлежит сеть ночных развлекательных заведений «Рояль». Сюда входят казино «Рояль Дримс», ночной клуб «Рояль», несколько стриптиз-клубов и работающие под прикрытием гостиниц публичные дома. Работу всех этих объектов контролирует Гаспар. Бальтазар, сразу как вступил в должность, произвел реорганизацию и четко разграничил наркоторговлю от всего остального бизнеса семьи. Это было сделано, чтобы в случае проблем с одним бизнесом второй все равно работал бесперебойно и обеспечивал приток доходов в казну семьи. Именно поэтому все остальные объекты официально не числятся за семьей Росси, а зарегистрированы под девичьей фамилией матери. Помимо семьи Росси, в Нью-Йорке функционирует семья Феретти и семья Карла. Первых Бальтазар планирует вытеснить из города, а вторых – присоединить к себе. Бальтазар оставляет охрану у дверей и проходит к обтянутому зеленым сукном столу. Крупье перестает раздавать карты, и все, кто до этого играл, поднимаются на ноги, и, поклонившись гостю, переходят за другие столы. Гаспар отодвигает фишки и просит себе и брату виски. «Я потерял слишком много времени и даже средств, пока ты изрисовывал стены в тюрьме». Сдвигает брови на переносице Бало и стучит пальцами по поставленному напротив него бокалу. «Я уже обещал, что это пос... «Я не закончил». Перебивает его Бальтазар и поднимает взгляд на брата. «Ты не просто мои глаза ночью и каратель Ты единственное доверенное лицо, и ты канцельери. Если еще раз подведешь меня и сядешь в тюрьму...» то я сделаю все возможное, чтобы ты больше никогда не вышел. Я понял. Тихо говорит Гаспар и опускает глаза. Нюхай, что хочешь. Трахай, кого хочешь. Да хоть на тайм-сквере устрой оргию. Но будь добр, потом вернуться домой, а не за решетку. Ты меня понял? Понял, понуро отвечает старший. Вот и прекрасно. Бало берет бокал в руки и, чокнувшись с бокалом Гаспара на столе, делает первый глоток. За возвращение моего любимого брата. Что у нас с той газетенкой? Откуда был слив? Как они узнали о моей командировке в Лондон? К сожалению, я все еще не могу выяснить. Зарывается пятерней волосы Гаспар. Но у них точно есть информатор в верхах. Возможно, даже в аэропорту и полиции. Пусть Каллум встретится с главным этой газетенки. Позовет его на кофе. И мы сделаем щедрый подарок и предупреждение. Говорит Бало. Если этот человек от встречи откажется, что вполне реально, учитывая, какой курс они держат, то пусть Калум сам навестит его. И опять же не без подарка. Если и этот вариант не сработает, то пусть с ним поговорит наш многоуважаемый друг-сенатор. «Не легче ли мне самому зайти в гости?» Приподняв бровь, спрашивает Гаспар. «Нет, мне не нужно лишнее внимание. А после твоего визита оно точно будет». Отрезает Бало. Физическая ликвидация – это последнее, к чему нам стоит прибегнуть. Если у главного в газетенке есть мозги, он возьмет деньги и поедет выбирать себе недвижимость. Как скажешь. В любом случае, на эту журналистку Айну Фатих, которая тебе продохнуть не дает, я компромат собрал. Одно твое слово, и я ее прихлопну. Надо думать глубже. Усмехается Бальтазар и откидывается на спинку кресла. «Меня не интересует эта мелкая рыбешка. Меня интересует тот, кто позволяет таким материалам выходить в свет. Так что если рубить, то голову». Айна Фатих смакует на языке Бальтазар. «Айна, это ведь родник сарабского?» «Я все еще немного помню язык». Смеется он. Айна уже час как ворочается в постели в своей маленькой квартире-студии на Манхэттене и не может уснуть. Поняв, что сон не идет, она решает полежать в ванной, смыть с себя усталость и успокоить возбужденный насыщенным днем мозг. Девушка не ленится, зажигает свечки, добавляет морскую соль в ванну. Она погружается в обволакивающую ее воду, прикрывает веки и полностью расслабляется. Внезапно в теплой, наполненной паром ванной комнате становится холодно. Холод пронзает чуть ли не до костей. Айна резко присаживается в ванне, обнимает себя руками и даже думает, что, наверное, заболела, потому что в квартире 25 градусов, во дворе начало лета, а ее так сильно лихорадит. Она приподнимается, чтобы вылезти из ванны, но застыв на полпути, с ужасом наблюдает, как одна за другой потухают свечи. Дверь в ванну закрыта, сквозняка нет, но все четыре ароматические свечи потухают, так и оставив ошарашенную девушку в уже остывшей воде даже солнце рано или поздно потухнет недолго этой ай не блистать осталось усмехается бальтазар и идет к ждущей его у дверей охране